Такими гомоданами были всегда, такими мы и останемся. Но сейчас не об этом речь. Не за этим я к тебе приехала. Да, чуть не забыла. Я послала отцу немного денег, не сердись. Ты правильно сделала, мой обессанный кивнул на бусардар, сжимая в своих ладонях её руки. Всё знаю, ис мне было известно, что дом ваш сожгли, не хотел печь, не хотел печалить тебя злой вестью. Я давно предлагал твоему отцу поселиться в моём дворце, просил, просил отпустить, просил отпустить его на землю предков. Не взял и денег. Надеюсь, он примет это от тебя. Покажи в оттаба, сестра Сениба, я за отца спокоен, она такая же безстрашная, как мой дядя. Неспроста послала нам мне кинжал запертые в четырех стенах, плененные твоей любовью. Я забыла о том, что творится на белом свете. Не знала даже, что персы сокрушили Медийскую стену, что под холмами пали двадцать тысяч воинов, и храбрый набила брат. Об этом я узнала только теперь. Если бы не кинжал, я до сих пор ходил бы, как зачарованная вокруг своей матери с младенцем. Кинжал вернул меня к действительности, и вот я здесь. Ты понял меня? Не совсем это всё-таки привело тебя сюда. Под окнами извенели мечи. Новые булатные мечи, выкованные на заказ оружейниками из Дамаска. Солдаты рубились, испытывая их на прочность. Заслышав звон металла, набусардар вздрогнул. Пойдём. Я хочу, чтобы ты видела, какими мечами вооружил я мою армию. Они наблюдали с террасы за молнией подобным сверканием мечей на плацу. И тут Нанае проговорила умоляюще: "Я пришла к тебе просить, чтобы ты опоясал меня мечом, о мой господин". Он вздрогнул. "Что такое она говорит? Да за этим я и пришла к тебе. У тебя полегло 20.000 воинов. Вот я и решила, что смогу заменить хоть одного из них". Теперь он понял. В голове его разом прояснилось, точно вспыхнули миллионы факелов. Их пламя рассеяло угрюмый сумрак который ветр его душу и тар. Нет, нет, совсем он не одинок, она с ним. Она неотделима от него, как неотделимо дыхание от животу. Ча, лучатся от... сад, за сад зари, сбылось то, о чём мечтала.